Глава 10 «Можешь сказать им, что меня сбила машина. Я пропал без вести, или, если не так повернуть все трагично, я тебя бросил». Голос Влада выдернул меня из напряженного размышления. Руки дрогнули, машина вильнула. «Чего?» «Я знаю, ты не хочешь вводить меня в свою семью, поэтому предлагаю варианты отмазок». Я уловила высказанную мысль и повернулась к мужу, не веря его словам. «Да о чем?» А тебе». Он был так серьезен, что я не сдержалась и коснулась его эмоций. Не ерничает, не притворяется, говорит очень даже серьезно. «Что за бред?» «Я не понимаю». Дорога круто сворачивала на главное шоссе. Я зачем-то резко дернула руль, отчего машину слегка занесло. «Да брось!» Влад схватился за руль, помогая мне восстановить движение. «Не так уж все и плохо будет». «Ты представляешь, о чем говоришь?» Пришлось затормозить на обочине, чтобы не въехать в кого-нибудь. «Представляю», — серьезно ответил Влад. «Мы тайно от твоей семьи женаты уже полгода». «Я...» Оправдания закончились на этом местоимении. Попыталась отключиться от собственных ощущений вины, сосредотачиваясь на шуме проезжавших мимо машин на мигающем огоньке поворотника. А Влад все это время терпеливо ждал. «Я тебя не сторонюсь. Я хочу, чтобы ты был...» «Завтра». Он легонько коснулся моих губ пальцем. «Это мы обсудим завтра, ладно?» Хотела было возразить, но сейчас у меня было не менее важное дело. И переключаться на что-то другое сил уже не было. «Хорошо. Обсудим это завтра». Подъезжая к лаборатории Званова, набрала профессора и предупредила, что скоро буду, вкратце рассказав о своих догадках. Профессор и Чернов ждали нас, стоя на мраморном крыльце. Прихватив кофе, первым делом затребовала, чтобы сварили нечто подобное. Остывший напиток потерял так нужный мне запах, но фирменные стаканчики свое дело знали. «Рома сейчас рядом, в комнате отдыха». Никита галантно подхватил меня под руку и потянул за собой, к открытым настежь дверям, из которых виднелись разлапистые фикусы и большой аквариум. Влад и Иван Иванович дружно шагнули следом. «Не стоит так напирать!» Чернов, предупреждающим жестом ладони, остановив провожатых, пропустил меня вперед, кивком указал на в кресле Рому. «Это пробный тест. Как только мы чего-то добьемся, сразу вас позовем. «Ну, не мешайте, прошу!» Иван Иванович на мгновение задумался, но все же кивнул, подхватил запротестовавшего Влада под руку. Чернов закрыл за нами распашные двери, и все пошло по задуманному сценарию. «Здравствуй, милый!» Я подошла к Роме, поставила стаканчики рядом с ним на небольшой стеклянный столик. Рома проснулся, но реагировать на меня не спешил. Он даже не пошевелился не переменил положение тела, просто открыл глаза и уставился в никуда. «Как дела на работе?» Положила его безвольную руку на один из стаканчиков. «Пей, а то остынет». Рома все так же сидел и безучастно смотрел в одну ему видимую точку. Я перевела взгляд на Никиту. Тот наблюдал с интересом, но не вмешивался. «Сегодня у меня в школе был настоящий ковардак Вспомнила, что мои рассказы о детях Роме очень нравились. Иногда он сравнивал их странные поступки с выходками своих питомцев. Бывало, совпадали. «Помнишь, ты рассказывал, как два ваших песца в процессе игры по-настоящему подрались, и тебе пришлось одному из них зашивать порванное ухо?» Запах кофе настойчиво бил в ноздри, и мне показалось, Рома едва заметно пошевелил головой. «У меня была такая же история, представляешь?» Все началось с простой игры в мяч, но в конце концов одному из мальчишек едва не отбили этим мечом голову. Наклонилась к нему и легонько коснулась губами небритой щеки. Я так соскучилась, милый. Рома едва заметно вздохнул, и это было сигналом. Осторожно вошла в его эмоции и постаралась заставить мысли сосредоточиться только на мне. «А сегодня, представляешь, из зоопарка сбежал бизон». «У нас нет бизонов». Рома неожиданно ласково улыбнулся и притянул меня к себе целуя. «Давно ждешь?» – спросил он, касаясь губами моих губ. «Я даже не помню, как ушел с работы. Надо брать отпуск». «Ромка!» От неожиданности я взвизгнула, притянула его к себе и прижала так крепко, как только могла. «Ромка, милый Ромка!» «Ты чего так расшумелась?» Рассмеялся он и вдруг резко вскочил. Оттолкнул от себя, ревкнув «Виолетта, беги!» Слова застряли в горле, когда я поняла, что настороженный, нет, скорее испуганный взгляд Ромы был направлен на Никиту. Чернов в первом порыве отступил, но вскоре взял себя в руки. «Некуда бежать, Грачев!» – тихо произнес Никита. «Беги, я сказал!» – настойчиво крикнул Рома, не отрывая взгляд от Чернова. Это он заставлял меня убивать. Я растерялась настолько, что когда Чернов вытащил из кобуры пистолет и шагнул к Роме, стояла и смотрела, как моего бывшего одним выстрелом в голову убивает мой лучший друг. Рома свалился ему под ноги и, дернувшись, замер. Никита только и смогла произнести, не веря своим глазам. Вот сука. Чернов нервно вытер губы тыльной стороной ладони. Затравленно посмотрел на меня. Сука, мать твою, ты не должна была. Он быстро заходил по комнате, потом резко подскочил ко мне, наставив пистолет. Не надо было. Никита. Я медленно отступила, пытаясь влезть Чернову в сознание. Он сразу понял, что к чему и поставил крепкий блок. Зачем? Мы медленно стали ходить по кругу. Я с вытянутыми вперед руками. Чернов с нацеленным на меня оружием. Он зло сплюнул под ноги, бросил короткий взгляд на дверь, ожидая появления охраны. Переменившись в один миг, Чернов больше не напоминал лощенного интеллигента, скорее уж загнанного в западню урку. «Ты во всем виновата!» Он снова нервно вытер губы. «Это из-за тебя я попал к этим вратам и заживо себя похоронил!» «Никита!» Выдохнула я, понимая, что мы медленно сближаемся. Он прижимал меня к стене, не давая возможности проскользнуть двери. «Разве стоило убивать?» «Разве стоило меня с детских лет заставлять служить?» Выплюнул он, дернув головой. «Я тут как раб всю свою жизнь, как раб пашу на этих, а ты со своими принципами, сопливой жалостью. Стала последней каплей». «Знаешь, что ты сделала, появившись тут?» Я напряглась, но так и не сумела пробить грамотно выставленный блок. Даже подумать не могла, что Чернов настолько сильный эмпат, сильнее меня. «Ты своей жалостью очеловечила все паскудные дела корпорации. Чувствуешь?» Он криво улыбнулся. «Да, это я настоящий. Даже не пытайся. Не думай меня перебороть. Сука ты, Жданова!» «А ведь все получилось!» «А на корабль зачем полез?» Я все еще не могла поверить, хотя сложились все пазлы. «Нужны были союзники, а по-другому выйти на драфов не получалось. Уничтожить я тебя никак не мог!» Никита сделал шаг, и я громко сглотнула, испугавшись его злого голоса и взгляда полного отвращения. «Ты подставила меня, маленькая сучка!» Он дернулся вперед, нацелившись мне в грудь. Но я смогла пробить его защиту и отвести руку. Грянул выстрел. Пуля пролетела в нескольких сантиметрах от моей головы. Еще раз не справлюсь. И вдруг невыносимо сильно потянуло внизу живота. Я согнулась от боли, и это спасло меня от очередного выстрела. В глазах потемнело, я в панике пыталась атаковать Никиту, но, услышав знакомый голос, о роще могучим трехэтажным, с облегчением скрючилась на полу. Я знала эту боль и знала, чем все закончится. «Влад!» – выдохнула я, отчаянно борясь с ускользающим сознанием. «Помоги!»